Глава 25. Когда Джейкоб заглянул на заправку, в магазине была только Ники. Альберт был в подсобке и помогал разгружать товары. Ники предложила ему помочь нести коробки в кладовую. В этом было здоровое зерно. Она была сильной и примерно на 100 лет моложе Альберта. Но он только отмахнулся. "Таким старикам, как я, нужно двигаться", сказал он. "Я лучше изношусь". чем заржавею. Оставайся в тепле. Поэтому она осталась стоять за кассой и следила за машинами, которые приезжали и отъезжали с заправки. В сам магазин зашёл только один парень. Он попросил сигарет, а когда она повернулась, чтобы достать их с полки, застенчиво сказал: "Я поклялся, что если когда-нибудь они будут стоить больше 5 долларов за пачку, я брошу". Но вот этот день настал, а я всё равно покупаю их. Он протянул ей двадцатидолларовую купюру, она пробила товар и дала ему сдачу. «От этой привычки трудно избавиться», — с сочувствием сказала она. «Не говорите», — сказал он. Он убрал сдачу и попрощался. Когда в магазин вошёл Джейкоб, Ники была рада смене деятельности. Она узнала его издалека. Он шёл как-то сгорбившись, упустив голову и спрятав лицо под капюшоном. С одного его плеча свисал громоздкий рюкзак. Когда Ники поздоровалась с ним и назвала его по имени, он просиял. Девушка знала, что Шерон в тот день собиралась позвонить в службу защиты детей, но вряд ли они уже начали расследование. Что касается Джейкоба, она планировала быть с ним дружелюбной, но не слишком. Он казался удручённым, но это вовсе не значило, что он хорошо показывал себя в ситуации, которая происходила в его доме. Для неё он был всего лишь источником информации. Она смотрела, как Джейк опрощительно открывает холодильник с газировками, берёт оттуда банку спрайта и идёт в отдел снеков. Подойдя к стойке, он бросил на неё пачку кексов и поставил рядом газировку. "Кексы Хостэс", отметила Ники. "Хороший выбор. Это не для меня." Кажется, Джейкоб смутился. Не ещё лучше. Ты покупаешь их для кого-то другого? Да, наверное. Он поставил рюкзак на пол и порылся в одном из отделений. Когда он выпрямился, у него в руке была хрустящая десятидолларовая купюра. Джейкоб положил деньги на прилавок. Никки пробила газировку и кексы, убрала деньги в кассу и спросила: Это для твоей девушки? Что? Его брови поползли вверх. Ну, кексы. Ты сказал, что они не для тебя. Они для твоей девушки? У меня не, то есть я Он покачал головой. Выт у него при этом был растерянный. Нет, это для моей знакомой девочки. Это так мило с твоей стороны. Ники отдала ему сдачу. Держи, Пари, они ей понравятся. Она внимательно наблюдала за его реакцией. Джейкоб кивнул. Она их просто обожает, это типа сюрприз. Итак, теперь она знает, что они предназначены для маленькой девочки. Один балл в пользу Ники. "Это так здорово", сказала она. "Часто люди думают только о себе. Не знаю почему. Может быть, дело в эгоизме. Но это ведь совсем не трудно сделать что-то ради других. Понимаешь?" Ну, то есть иногда то, что для одного человека не имеет никакого значения, может очень много значить для другого. Знаю, в наши дни добрые поступки не всегда воспринимают всерьёз. Но я всё ещё считаю, что это правда. Он что-то пробормотал, но не уходил. Кажется, ему было приятно. Поэтому Ники продолжила. Таких людей как ты очень мало, Джейк. В следующий раз расскажешь, как она отреагировала? Мне нравится слушать такие рассказы. В глубине души ей было очень неловко. Она понимала, как неубедительно это звучит. Мне нравится слушать такие рассказы? Какие такие? О том, как детей угощают кексами. Несмотря на очевидно глупую попытку завязать разговор, кажется, она достигла своей цели. Джейкоб пресиял. Он явно не привык получать комплименты. "Да", сказал он. "Я могу прийти завтра." Ну, то есть, если ты будешь на работе. Ники кивнула. Я здесь со среды по воскресенье с 9 до 5, так что я точно буду на работе. Здорово. Он положил кексы и газировку в рюкзак и убрал сдачу в карман. Можешь на это рассчитывать, я буду здесь. Приятно иметь возможность на что-то рассчитывать, сказал Джейкоб с тоской в голосе. Ники кивнула. Иногда жизнь может быть такой непредсказуемой. Хорошо знать, чего ожидать. Тогда ладно, увидимся завтра. Он закинул рюкзак на плечо и направился к двери. Пока, Джейкоб, крикнула Анна, и он, не оборачиваясь, поднял на прощание руку. Ники смотрела, как он идёт мимо первого ряда колонок, и слегка нахмурилась, увидев, как со стороны тротуара к нему направились двое парней. Они окликнули его. Выглядело это дружелюбно, но Ники увидела, как он сгорбился. Это не друзья. Он не рад их видеть. Парни встали прямо перед ним и не давали ему пройти. Ники не слышала, о чём они говорили, но кажется, он от них отшатнулся. Ники уже видела подобные вещи раньше и знала, каково это. Дверь кладовой открылась, и по магазину разнёсся весёлый голос Альберта. Как хорошо, когда работа сделана. Что я пропустил? Ничего особенного, ответила Ники, не сводя глаз с троих подростков снаружи. На колонках всё как обычно. Джейкоб купил снеков, кексы и хот-доги для знакомой девочки. Он раньше покупал что-то для другого человека. Насколько мне известно, нет, ответил Альберт, подходя к ней. Едва ли она услышала, что он говорит, потому что теперь Оба мальчика с угрожающим видом пошли в сторону Джейкоба. Один из них толкнул его. Джейкоб покачнулся и отступил назад, но не упал. "Сейчас вернусь", без паузы ответила Ники. Она обошла Альберта и бросилась наружу. Сердце её бешено колотилось. Она подошла к мальчикам и крикнула: "Hey, Jacob!" Все трое остановились и посмотрели на неё. Джейкоб показался очень удивлённым. "Да?" Сказал он. Она бросилась к нему и положила руку на сгиб его локтя. Хорошие новости. Босс сказал, что у меня сегодня выходной, так что мы всё-таки можем куда-нибудь сходить. Ладно, сказал Джейкоб, и на его лице промелькнуло замешательство. Не знаю, я говорила тебе, что он отказал, но я очень сильно его просила. Сказала, что нам важно провести этот вечер вместе. Поэтому он передумал. Хорошие новости, правда? Ага. То есть, мы идём? Да, что-то в его тоне показало ей, что он её понял. Конечно. Ура! Она наклонилась и поцеловала его в щёку. Только не забудь, мне пришлось потрудиться, чтобы поменять график. Не забуду, пообещал он, чуть распрямив плечи. Извините, что помешала, ребята, сказала Ники. Но отношения всегда на первом месте. Конечно, без проблем. сказал тот, что повыше. Он переглянулся со вторым парнем. Другой сказал. «Еще увидимся, Лего-головый». Джейкоб и Ники смотрели, как два парня неторопливо идут в противоположном направлении от дома Джейкоба. «Спасибо», — сказал Джейкоб. Щеки его пылали. Он был слишком смущен, чтобы посмотреть ей в глаза. «Да не за что. Я должна вернуться к работе», — сказала Ники, обхватив себя руками. Теперь, когда напряжённый момент был позади, она почувствовала холод зимнего воздуха. Ладно, пока. Она проводила его взглядом, а потом повернулась и побежала обратно в магазин. Извините, сказала она Альберту, входя в дверь и занимая своё место за прилавком. Альберт всё ещё смотрел, как Джейк опадёт по тротуару. Ничего страшного, хрипло сказал он. Мне нужно что-нибудь сделать. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, Альберт одобрительно посмотрел на неё и сказал: "Я видел, что ты сделала. Хорошо, что ты заступилась за Джейкоба". Ники пожала плечами. "Мне никогда не нравились хулиганы. Они никому не нравятся. Но никто не хочет вмешиваться. Твой поступок заслуживает всяческих похвал. Я бы даже сказал, Ники Рамос, что это делает тебя выдающимся человеком? Ники не чувствовала себя выдающимся человеком, но всё равно приняла комплимент. Спасибо.